Глава 2. Повседневная жизнь с девушкой-воивром. Полночь почти наступила, когда мы поднялись на поверхность. Как и предположила Лили, Вавилонская башня и Центральный парк оказались пусты в момент нашего появления. Мы не стали идти напрямик, переулки и темные проходы очень хорошо скрыли нас излишних глаз по пути домой. В барах было шумно, как и в некоторых домах спального района. Девушка-воивр подпрыгивала от удивления. О увидев огни цивилизации и ее звуки. Несмотря на то, что успокаивать ее всю дорогу было непросто, мы все таки добрались до поместья домашнего очага. «Господин Белл, подождите с ней здесь! Лили проводит бога Миаха!» Потом она сказала девушке Воивру спрятаться у задних ворот, пока остальная группа прошла в главные ворота. «Семья Миаха добровольно помогла нам присмотреть за домом, пока мы сегодня были в подземелье». Если бы сам Мях увидел девушку-монстра, больших проблем бы не возникло. Но вместе с ним у нас дома находится Нажа, Дафна и Кассандра, его последовательница-авантюристки. Началось бы то же самое, что было, когда о ней узнала моя собственная семья. Пусть они и наши друзья, Лиле и Вельф предположили, что было бы неплохо скрыть существование монстра-девушки, я согласился. Мы вместе с прикрытой саламандровой тканью девушкой-воивром скрылись в темном углу за поместьем на несколько минут. Наконец я услышал голоса выходивших с другой стороны дома друзей. Бог Мях и его последователи ушли. бэлл кто скажет гейстииками?» «Я скажу. Позвольте мне все рассказать». «Вы уверены?» С открытием железной задней двери меня встретили задумчивые взгляды. Девушки обступили нашу новую гостью слева и справа, Это я решил ее сюда привести, значит мне и придется объясняться. Взглянув на девушку в Ивро, я удивился, как быстро ее нога восстановилась без дополнительного лечения. Вот на что оказывается способны монстры. Что ж, это не отменяет моего желания ей помочь. Эй, эй! С возвращением! Ками сама встретила нас в гостиной с привычной улыбкой на лице. Как-то необычно видеть тебя крадущимся через заднюю дверь. Мяг уже ушел! А это кто? Она посмотрела на силуэт, укрытый плащом, с нескрываемым удивлением, и вдруг притихла. Вельф и Лили вошли в комнату вместе со мной, и мы застыли с раскрытыми ртами. Небесно-голубые глаза Ками самы впились в меня. Время будто замедлилось. Ками сама перевела взгляд, на стоявшую рядом со мной девушку: Что это такое, Бел? Выражение ее лица изменилось. Богиня спросила никто, а что. Я был ошеломлен. Но скинул капюшон с лица девушки. Бледная синяя кожа, янтарные глаза и темно красный драгоценный камень во лбу Ками сама сглотнула, увидев необычную внешность. В то же время наша гостья ужаснулась от взгляда уставившейся на нее богини, она схватилась за меня обеими руками. Окруженная своей семьей богиня Гестия тяжело вздохнула и посмотрела на меня немигающим взглядом. «Рассказывайте, что произошло!» Я повторил подробный рассказ нашей встречи, Лили, и остальные заняли стулья вокруг круглого стола, я сидел на одном из этих стульев, рядом со мной сидела девушка Вуивор. Услышав мою историю, Ками сама снова посмотрела на меня с нежностью, за весь мой рассказ она не произнесла ни слова. «Что мы будем делать, богиня Кести?» Лили спросила нашу богиню о ее решении, как только я закончил свой рассказ. Девушка Ваивар впилась в мою правую руку и не отпускала ее. Ками сама погрузилась в раздумья, скрестив руки на груди, и спустя некоторое время снова подняла голову. «Пожалуйста, ничего никому не рассказывайте. Будем ждать и наблюдать». Она посмотрела в глаза каждому из нас по очереди, в том числе и странные девушки рядом со мной. «Буду с вами предельно честна, я не знаю, как это принять. Я не могу в это поверить». Несколько секунд Кэмми сама смотрела на нашу необычную гостью. От этого взгляда бледная синяя кожа покрылась мурашками. Говорящий монстр ломает все наши представления и знания о монстрах, живущих в подземелье. К тому же, задачность богини, ломающая представление о том, что боги-всеведущие, лишила нас дара речи. «Монстры и вы, дети Земли, враги, сущности, которым суждено друг с другом сражаться. Такова правда, которую я знаю» но я не могу повернуться спиной к кому-то, кто способен на такой сильный страх. Получается, да, она может на какое-то время тут остаться. Защита тех, кто в ней нуждается, — это способ нашей богини выразить свою любовь. Ее готовность с добротой отнестись к любому созданию наполнила мое сердце облегчением. Это решение вызвало разные реакции за столом, от вздохов до недовольных гримас, но никто не высказался против. Ками сама без труда спрыгнула со высокого стула, я видел волнение в ее глазах, но она все равно улыбнулась девушке Воевру с добротой. Так, эм, а имя у тебя есть? Имя. Девушка Воевра посмотрела на богиню с удивлением и придвинулась ко мне поближе. Бал? Нет, так зовут меня. Она наклонила голову на бок, отчего ее блестящие синие волосы колыхнулись, капля пота побежала по моему лицу. «Моё имя? Не знаю. Лили и остальные вздохнули в безмолвном удивлении. Они впервые услышали, как она произносит что-то кроме моего имени, но вместе с тем девушка опустила голову. Выходит, имени у нее нет. выбор название, которым люди окрестили ее вид. Ей нужно что-то, что выделяло бы ее лично. Бел, назови ее! Подожди я? Ага, Вельф прав. Ты ее нашел и привел ее сюда, к слову. А еще ты ее спас! Тебя стоит принять на себя роль отца и придумать ей имя. Как... как вообще до этого дошло? Вельф и Кэми сама были единственными, кто что-то сказал. Лилими, Кота и Харухима молчали, но в их взглядах можно было прочесть «Называй». Сердце застучало. Я оказался в центре внимания всех сидящих за столом. Я бы даже сказал, что Вельф наслаждается моими мучениями. Даже девушка Воивор уставилась на меня непонимающим взглядом. Какая ответственность! «И почему я должен давать этой девушке что-то, что может повлиять на всю ее оставшуюся жизнь?» Я посмотрел в ее янтарные глаза. В моей голове и так кружилось много мыслей, а после этого взгляда я подумал, что у меня мозг взорвется. Вуивор, дракон, девушка, темно красный самоцвет, бледно-синяя кожа, янтарные глаза. Я попытался перечислить каждую ее особенность, но это ничего не дало. Холодный пот побежал по спине. Глаза начали бегать из стороны в сторону. «Поторопись!» – сказал кто-то. «Сколько я уже думаю над именем?» Губы задрожали. «В... Велесина?» «Ха?» Все озадачно уставились на меня. Даже Кэмя сама наклонила голову. «Может, я слишком сильно задумался и придумал слишком броское имя?» «Могу я узнать, Балт, сама «Основано ли это имя на сказке или героической истории а Харухима любит мифы и легенды не меньше, чем я. Она увидела меня насквозь. Есть история о фее с крыльями света по имени Мелесина. В этой истории рассказывается о том, как она влюбилась в героя, спасшего ее жизнь, и попыталась смешаться с людьми и жить среди них. Она просила героя никогда не подсматривать за ней, когда она моется, но он нарушил это обещание увидел ее крылья, ее настоящую форму. После этого они расстались, но вместе убили дракона, который мог разрушить родной город того героя. Мне нравилась история Мелюсины, когда я был ребенком, и, соединив ее имя с Вуивром, получил Велюсину. Меня так легко раскусить? Не так уж и плохо. Особенно если учесть, что это идея господина Белла. Хотя и слишком напыщена. Ага. И длинно. Выделяется как белемо на глазу. Ладно, почему бы нам не называть ее Виеной? Мило звучит, вам не кажется? «Отличное предложение, Гестия Ками. Звучит очень приземленно!» Лили в Каме, сама и Микота по очереди высказались насчет имени, которое я придумал. Никто не обратил внимания, как я сползаю по спинке стула. «Мне кажется, Вильюсина – замечательное имя!» Поспешила похвалить меня, заметившая это хрухима. «Отлично! А теперь меня пытается успокоить девушка постарше!» «Как же это больно и жалко!» Впрочем, Вена если подумать, действительно звучит очень хорошо. «Виена. Я? Виена?» С той же детской невинностью спросила меня девушка-вуивер, так и не отпустившая мою руку. «Да. Что думаешь?» Кажется, она улыбнулась. Губы девушки-вайэм... Нет, виены расплылись с довольной улыбки, и это заставило всех остальных замолчить от удивления в очередной раз. Даже руками самый рот раскрылся. Чистая, почти наивная детская радость появилась на лице удивительно красивого монстра, сидевшего со мной рядом. Основа отношений людей и монстров рушилась на наших глазах. Эта странная девушка стала стеной, которая нас разделила. Мы не могли отвести от нее взгляды. Бэл! Бэлл! Вена отпустила мою руку и, поддавшись радости, прижалась лицом к моей груди. Руки двинулись сами собой, и я неосознанно ее обхватил. Ее теплота окутала меня породив разом множество эмоций в моей груди. Кхм. Все Всё это время смотревшая на нас, носками сама прочистила горло. Кажется, она попыталась привлечь всеобщее внимание. Она выпятила грудь и энергично поздоровалась с Виеной. «Давайте начнем с должного приветствия. Рада с тобой познакомиться, Виена. Я Гестия, богиня Белла. С этого дня ты будешь жить с нами. Надеюсь, мы поладим». Виена краем глаза посмотрела на Камиса самосу своего насеста в «Видимых колен» когда наша богиня протянула дрожащую руку. «Богиня Белла...» Эти слова слетели с ее губ, когда они встретились взглядами, а потом девушка-монстр снова зарылась лицом в мою грудь. Она оставила без внимания протянутую руку богини, Гести опустила руку, осознав, что добиться доверия Вионы будет не так просто. Харухима натянуто улыбнулась. «А вообще, сколько вы еще держите и собираетесь, господин Белл? Вам так нравится трогать девушку, даже если на монстр?» а а Она права, Белл! Отпусти её! Заигрывание — это отвратительно! Отвратительно! Я не заигрываю!» С этих слов началась совместная тирада Лилии и Камисамы. Я быстро отвергал все их обвинения, но ничто не могло им доказать, что эта Виена меня держит. Вельфами кота тихонько хихикали, слушая нашу бессмысленную перепалку, а Харухима не моргая следила за ее развитием. Впрочем, когда из комнаты ушло напряжение, я наконец заметил мягкость тела Виены, Ничто не могло остановить мой жалобный стон, и я очень сильно покраснел. Прошло время. Не зная, в какой именно момент нашего разгоряченного спора с Ками самой, Вьена уснула от усталости прямо на моих руках. Пробежка по подземелью без человека, на которого можно было бы положиться, даже представить не могу, какое стресс волнение она испытала. Она погрузилась в глубокий сон, крепко обхватив меня руками и наотрез отказавшись пускать меня из схватки даже во сне. Все собравшиеся попытались освободить меня от ее хватки, но огромная сила Виены, сила дракона, держала ее руки вместе, она лишь сжимала меня крепче, заставляя вскрикивать от боли. Не имея другого выбора, я был вынужден провести с ней ночь. Осознав это, богиня и Лили начали твердить мне что-то вроде «Я не прощу никаких ошибок, понятно?» и «Господин Белл, пожалуйста, не лишайте себя человеческого лица». Колянусь, их взгляды были такими ледяными после кучи предупреждений, что мне оставалось только кивать на все, что они говорят. Когда я прилег на Сафу в гостиной с вьенной на себя, Хахима была так добра, что принесла нам тонкое покрывало. В конце концов, все собрались здесь. В гостиной оказались все заняли себе места на других диванах или полу в тусклом свете магических ламп. Ками сама была первой. Она пришла с одеялом в руках и выражением на лице, которое красноречивее всего остального сказала что наедине она нас не оставит. После этого в комнату вернулись Лили, Микота, Харухима и даже Вельф. «Они все совсем мне не доверяют?» Вельф прислонился к стене, выставив одно колено для равновесия. Его глаза были закрыты, двуручный меч лежал на ногах, тоже было верным и для Микота. Они лежали с Харухима на одном футоне, а ее меч, Чизан, был на расстоянии вытянутой руки. Даже Лили пришла со своим арбалетом. «Я понял, почему они вооружены, и для чего им всем оружие. Дело не в том, что они не доверяют мне, они не доверяют ей». Окруженный мирным сопением в комнате, напряжение в котором можно было ощутить кожей, я взглянул на девушку, устроившуюся у меня на груди. Если бы не драгоценный камень, зловеще поблескивавший на её лбу, её можно было бы принять за совершенно беспомощную спящую красавицу. «Что она такое на самом деле?» Я задал безмолвный вопрос сам себе, размышляя о девушке-воивре, монстре, который уснул завернутый в саламандровую ткань на человеке. Было бы ложе, если бы я сказал, что засохшая кровь и ее необычный запах несколько меня не беспокоили. Да и представления о возможном будущем никак не покидали мою голову. Мой мозг работал до того момента, пока веки не стали слишком тяжелыми, чтобы оставаться открытыми. Для меня денек тоже выдался нелегким должно быть, и достиг своего предела. Сон не мог ждать. Как бы там ни было, первым делом утром я хочу принять ванну. Это было последней мыслью, прежде чем сознание меня покинуло.